берель у порога зари. Крапивник насвистывал свою незатейливую песенку, спрятавшись в кустах окаемлявших берег. Было уже 10 часов вечера, но небо всё ещё хранило верность ушедшему дню, оно не хотело с ним расставаться, и с самого краешка возле горизонта никак не отпускало дневные лучи. Изматывающий жар летнего после полудня, наконец, разжал кулаки, свернулся клубком, укатился, подталкиваемый прохладными пальцами июльской ночи. Крот лежал, растянувшись на бережке, тяжело дыша от ударов яростного дня, который был безоблачным от рассвета до заката, и ждал, когда его друг вернётся. Он провёл несколько часов на реке с приятелями, давая возможность дядюшке Рету завершить какое-то серьёзное, требующее много времени дело с дядюшкой Выдрой. Когда Крот вернулся, дом был пустой, тёмный, и никаких признаков дядюшки Рета не было. Он, по-видимому, задержался у своего старого приятеля. Было ещё слишком жарко и душно, чтобы оставаться в помещении. Поэтому Крот растянулся на листьях конского щавеля и стал вспоминать события дня и размышлять, какими они все были примечательными. Вскоре послышались лёгкие шаги дядешки Рета, который приближался, идя по выжженной солнцем траве. "Ох, благословенная прохлада", сказал он и уселся рядом, задумчиво глядя на реку, молчаливый и погружённый в какие-то свои мысли. Ты там поужинал? спросил его через некоторое время Крот. Мне просто пришлось, сказал дядушке Рет. Они даже слышать не хотели, чтобы я ушёл без ужина. Ты ведь знаешь, как они всегда добры и старались, чтобы мне было хорошо до самой той минуты, пока я не ушёл.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 Когда я уходил, он вышел меня проводить, сказал, что хочет подышать воздухом, размяться и всё такое. Но я понял, что не в этом дело. Я выпросил его. Всё из него вытряс в конце концов. Он сказал, что проведёт ночь возле брода. Ну ты знаешь, что место, где раньше был брод, в давние времена, до того, как построили мост. Хорошо знаю, сказал Крот. Но Почему он решил ждать именно там? «В том месте он начинал учить Портли плавать», — продолжал дядюшка Ред. «С той гравийной насыпи, где мелко». И в том самом месте он его учил рыбачить, и малыш именно там поймал свою первую рыбку. «Выдра, — говорит, — Портли очень полюбил это местечко, и где бы он ни находился...»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 о печальном одиноком звере, сгорбившемся возле брода, ждущем целую долгую ночь. А вдруг... — Ну, что ж, — сказал дядюшка Рет, — пора нам и на боковую. Но при этом даже не шелохнулся. — Ретти, я просто не могу лечь и заснуть, и ничего не предпринять. Хотя я и не знаю, что тут можно предпринять.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 Они вывели лодку. Дядушка Рэд сел на вёсла и начал тихо грести. По середине реки тянулась ясная узкая полоса, которая слабо отражала небо. Но там, где тени от кустов или деревьев падали на воду с берега, они казались такими же плотными, как и сам берег, и крату надо было внимательно следить за рулём. Было темно и пусто.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 И покачнулась над горизонтом и поплыла, словно отбросив якорный канат. И снова стали видны по поверхности широко раскинувшиеся луга, спокойные сады и сама река, от берега до берега. Всё мягко себя обнаружило, всё избавилось от таинственности и страха. Всё осветилось как днём, а вместе с тем вовсе не как днём, а совсем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 Нет, вот оно снова, воскликнула она пять, настораживаясь. Некоторое время он молчал, как зачарованный. Опять исчезает, опять удаляется. О, крот, какая красота! Весёлые, радостные мелодии, прекрасные звуки отдалённой свирели.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 А может быть, и не услышал, что сказал крот. Восхищённый, он весь отдался восторгу, который заключил его маленького, трепещущего в свои сильные и мощные объятия. Крот молчал и только непрерывно взмахивал вёслами, и вскоре они достигли того места, где с одной стороны от реки отделялась большая заводь. Лёгким движением головы Рэд, который уже давно бросил заниматься лодкой, указал гребцу держать в сторону заводи. Медленный прилив света в небе всё увеличивался и увеличивался, и можно было различить какого цвета цветы, точно драгоценными камнями окаемлявший берег. Всё ярче и ближе, радостно закричал дядешка Рэд. Ну теперь, что ты должен слышать, а?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 Правы, по обеим сторонам заводи в это утро казались какой-то особой, ни с чем не сравнимой зеленностью и свежестью. Никогда розы не казались им такими живыми, кипрей таким буйным, таволга такой сладкой и душистой. Затем бормотание плотины стало заполнять воздух, и они почувствовали, что приближаются к развязке своей экспедиции.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 Он оглянулся на своего друга и понял, что и он тоже находится в таком же состоянии. А полные птиц кусты по-прежнему безмолствовали, а заря всё разгоралась. Может, он и не решился бы поднять голову, но хотя музыка уже стихла, призыв всё так же властно звучал внутри него.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 Как дитя, которое уснуло счастливым на руках у няни и вдруг пробудилось в одиночестве и в незнакомом месте, и бегает по комнатам, ничего не узнавая, и отчаяния всё больше и больше овладевает его сердечком. Так и Портли всё что-то искал и искал по всему острову, и не найдя, сел и заплакал.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 Гортли быстренько утешили, пообещав прокатить его по реке на лодке. Оба звери припроводили малыша в лодку, надёжно садили между собой на дно и двинулись по заводе к основному рослу. Солнце уже совсем взошло и согревало их, и птицы распевали во всю мощь, и цветы улыбались и кивали с обоих берегов, хотя они были не такими яркими, как, помнилось, они где-то недавно видели, сами не зная где. Добравшись до середины реки, они развернули лодку по течению вверх, туда, где, как они знали, их друг нёс свою одинокую вахту. Когда они уже приближались к знакомому броду, Крот подвёл лодку к берегу. Они подняли маленького портли и высадили на берег, поставив его ножками на тропинку, наказали каким путём ему идти, дали ему прощальную хлебка и выгребли обратно на середину реки. Они видели, как маленький зверёк шёл по тропинке, довольный и важный. Они наблюдали за ним, пока не увидали, как его мордочка вдруг поднялась, и походка в перевалочку перешла в лёгкий бег, сопровождаемый радостным визгом и вилянием. Взглянув вверх по реке, они увидели, как дядюшка выдра вздрогнул и поднялся с отмели, где, сгорбившись, ждал с упорным терпением.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 — печально заметил Крот. — Я совсем не слышу никаких слов. — Погоди, я попробую их тебе пересказать, — пообещал дядюшка Ред ласково. Вот мелодия опять превращается в слова, тихие, но понятные. — Чтобы светлая чистая радость твоя не могла твоей мукою стать. что увидит твой глаз в помогающий час. Про то ты забудешь опять. О, а теперь-ка мыши подхватывают. Забудешь опять, забудешь опять. Они вздыхают, и слова переходят в шелест и шепот. А вот опять голоса возвращаются. «Прихожу, чтоб не мучился ты, я пружину капкана сломать».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 Но прошу вас, забудьте опять. Ближе, крот, ближе. Нет, бесполезно. Песня превратилась в шелест комаша. А что же эти слова означают? спросил крот, не домывая. Этого я не знаю, сказал дядушка Рэд просто.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 И точно к чему-то прислушиваясь, утомлённый дядюшка Рэд крепко спал на карме.